Глава седьмая. Расследование начинается. Нелегкое и мокрое дело оказалось совершенно бесполезным. И, как потом рассуждал Тима, еще и глупым. Но кто, скажите на милость, стал бы рыскать вокруг проклятого дома в такой дождь, не боясь потонуть в лужах или замёрзнуть насмерть? Таких нашлось только семеро. Семеро глупых и беспомощных детишек. До сих пор при мысли о том вечере мальчика пробирала зноб, и непонятно, то ли его вызывали воспоминания о промозглом холоде, то ли неловкое чувство осознания собственной наивности. Они бродили вокруг дома не меньше двух часов, или, быть может, целой вечности, но кроме промохших ног и глупых ссор ничего не достигли. Как бы то ни было, идея последить за домом имела смысл. Как еще не выявят подозреваемых? Не рассказывать же, в самом деле, об этом родителям. Тогда они, не приведи монстры, начнут свое расследование, поднимут шуму и суматоху, того и гляди, плакать начнут, понесутся утешать семью Рика и развернут такую бурную деятельность по всему городу, что в пору будет спасаться где-нибудь далеко за краем. Нет, такого дети допустить не могли. Они уже не были неразумными малышами. Учились неплохо, и у каждого проявилась особая монстрическая способность, пусть даже совсем чуть-чуть. Правда, у Тимота как раз ничего и не проявилось. Он упорно оставался человеком и никак не хотел монстрить. Его друзьям было все равно, но вот не станут ли возмущаться Лео и его дружки? Не решат ли разбираться с пропажей Рика без какого-то беспомощного человечка? Поэтому, спустя два дня, когда дождь наконец перестал заливать город, и сквозь плотные серые тучи прорвались первые слабые лучики солнца, Тима первым вызвался дежурить у проклятого дома. Они решили караулить там по очереди в разное время, чтобы уж точно ничего и, самое главное, никого не упустить. Возражать Тиме никто не стал. Возможно, никто просто не хотел тащиться к дому в такую рань, да еще и перед школой. Но мальчик все равно ощутил облегчение. Он в деле. Они ведут собственное расследование. И хотя кукла Рика пугала его до дрожи, внутри у Тимы зарождалось щекочущее волнующее чувство, в котором ему сложно было признаться даже себе самому. «Они будут искать преступника». «Они помогут спасти Рика, они станут героями!» Проклятый дом встретил Тиму тишиной и чернотой, прямо-таки выпирающими из утреннего нежного света. Мальчик поежился, настороженно огляделся по сторонам и спрятался в темноте переулка. Все-таки оказаться здесь в полном одиночестве было не очень приятно. За спиной Дышали опасностью заброшенные дома, в которых неизвестно, что могло теперь обитать, а спереди нависал этот старый разваливающийся особняк. Тима старался не смотреть на него слишком пристально. Стоило задержать взгляд чуть дольше, и в окнах тут же мерещилось какое-то шевеление. Что-то начинало протяжно скрипеть откуда-то изнутри дома, а дверь, как будто зазывающе приоткрывалось. И казалось, что дом тихо шепчет прямо Тиме в голову «Подойди ближе, заходи в гости». Мальчик без конца поглядывал на часы, с трудом дожидаясь окончания дежурства. Минуты ползли медленнее улиток. Мрачная тишина давила на уши. Редкие поскрипывания заставляли испуганно вздрагивать. Поэтому... Когда за спиной у Тима раздались чьи-то приглушенные шаги и неразборчивый шепот, он весь сжался, покрепче перехватил самодельную рогатку и приготовился то ли бежать, то ли сражаться за свою жизнь или даже за саму душу. Шаги приближались. До Тима донеслось тяжелое пыхтение. «Оно, похоже, голодное», — с ужасом подумал мальчик. Что-то шаркнуло по земле, а потом звонко пискнуло. Тима не смел обернуться. Кажется, у него несколько рук или ног, и дышит оно странно. Все тело мальчика сделалось деревянным, и он уже понял, что просто не сможет убежать. Что ж, тогда остается только драться. Холодная рука легла тими на плечо. С громким криком мальчик высоко подпрыгнул и отскочил в сторону, но рогатку из рук не выпустил. Быстро вложил туда камешек, резко развернулся, натягивая веревку, и замер. — Не знал, что ты научился летать, — хмыкнул Патрик, чья рука так и осталась висеть в воздухе на уровне тиминого плеча. — Да уж, может, дашь мне пару уроков? — захихикала Фи, потирая замерзшие ладошки. — А мне... «Пару уроков этого крика», — подавив зевок, добавил Рахи. «Для гробниц вышел бы хороший предупреждающий звук». Тима опустил руки и задышал спокойнее. Он так обрадовался, что вместо страшного нечто объявились его друзья, что даже не подумал обижаться на их шуточки. «Святые потроха, вы меня напугали!» — воскликнул он. «Зачем вы так крались?» «Хотели, чтобы какой-нибудь преступник нас не заметил?» — криво улыбнулась Фи. «Но теперь о скрытности можно и не мечтать после такого-то шума!» «Что вы вообще тут забыли?» Тиме вдруг показалось, что друзья решили проверить, как обычный человечишка справится с таким заданием. Не доверяют ему. Внутри вдруг сделалось горько. «Мы подумали, что одному тебе будет скучно». — ответил Патрик, оглядываясь вокруг. — Да и вообще это место такое страшное, мне не хотелось бы оставаться тут в одиночестве. — И вдруг на тебя нападут, — добавил Рахи. — Если нас будет много, то кто-то сможет остаться в живых и рассказать всем о трагической кончине остальных. Рахий сказал это совершенно серьезно, и было понятно, что он не шутит. Но Тими. Все равно вдруг стало теперь тепло и приятно. Он благодарно кивнул, но все таки не стал говорить, как сильно ему было страшно все это время. С этого момента минуты дежурства полетели с безудержной скоростью. Интересно, и что это у времени за шуточки такие? Утро не принесло никаких результатов. Конечно, Лео не приминул насмехнуться над их общим сбором и отсутствием подозреваемых, но приставать не стал и после уроков сам отправился в сторону проклятого дома. И надо отметить, Шерри и Карл увязались за ним. Так они и стали дежурить то одной, то другой компанией. Прошло три дня. Солнце вдруг разжарило, словно решило вернуть лето. Лес загорелся красным и золотым, шапки полетели обратно на полки, но не в шкафчики. Куртки расстегнулись, а виды из школьных окон стали манить учеников на улицу с новой силой. Тима с друзьями и мерзкая тройка, оставившая не Рика в классе, сгрудились на лавочке в маленьком парке, вдыхая свежесть озера и грибной аромат земли. На воде мерно покачивались упавшие листики, Ветер мягко шелестел в деревьях, но дети словно и не замечали этой мирной картинки и с горящими глазами составляли план — поймать кукловода. Вот что значилось на вырванном из тетради листе, в котором Фи аккуратно выводила имена подозреваемых. — Во-первых, сладкоежка, — Лео расхаживал туда-сюда, сложив руки за спиной. Как мы выяснили, он появляется там каждое утро и собирает ежевику. «Никаких больше ежевичных пирогов!» — горестно вздохнул Патрик, и дети сопроводили его слова скорбным молчанием, оплакивая потерю. После этого он всегда возвращается в свою кондитерскую, поэтому первым делом нам нужно наведаться в сладость или сладость, а точнее пробраться в кладовую. Может, среди конфет пекари там что-то прячет? — Как интересно мы это сделаем, — фыркнула Фи. — Все потом, — отмахнулся вампир и деловито продолжил. — Пиши дальше. Во-вторых, дровосек. Срубил несколько деревьев возле дома, но не разрубил их на куски, а потащил в лес. Подозрительно? Очень даже. Да и что, ему других деревьев мало? — А деревья-то вернулись, — вставил Шерри. На следующий день ни одного пня, как будто дровосека, не приходил. — Верно, — кивнул Лео. — Так что надо будет последить за его домиком. — Он живет недалеко от гнилых болот. Туда ходить нельзя, — возразила фея. Но вампир снова отмахнулся. — И, наконец, старая ведьма собирала там всякий мусор. Вообще-то она копалась в земле. Скорее всего, травы собирала, — возразила Карл. — Для заклятий встрепенулся Рахи. «Может, и для заклятий», — важно кивнул колдун. «А может, суп варит», — усмехнулась Фи. «Пока ничего не доказано, нельзя обвинять всех подряд. Но в ее лавку нам тоже придется заглянуть. Конечно, без ее ведома». «Ну, а это вообще невозможно», — подытожила фея «И что ты предлагаешь делать?» тут же зашипел Лео. «Сидеть, сложа ручки? Вы как хотите, а мы Рика не бросим» и ждать, когда кого-то из нас заменят куклой, не собираемся». «Мы тоже не собираемся», — возразил Тима, которого при Фи и Лео уже начинали порядком раздражать. «Давайте перестанем ругаться, иначе у нас точно ничего не получится. Будем действовать по порядку». «Кого-то написала первым Фи». «Пекаря», — мгновенно ответила Фея. «Отлично, у меня как раз есть идея на его счет». «Да ну». Леон осмешливо выгнул бровь. «Есть», — уверенно глянув на вампира, — сказал мальчик. «И в этом нам поможет Патрик». «Я?» Алые щеки клоуна вмиг стали бордовыми, а нос подозрительно задергался. «Твоя семья закупает много сладостей для проведения праздников и всегда очень долго и тщательно выбирает их. Тебе нужно будет отвлечь пекаря». «Скажи, что отец прислал тебе изучить новое меню. Попроси показать все-все-все сладости. Долго и внимательно их пробуй, а мы пока заберемся к нему в подсобку и осмотрим дом». «Ничего себе задачка!» — завистливо воскликнул Шерри. «Сидеть и поедать конфеты». «Вообще-то много сладостей вредно для зубов», — вставила Фи. «И оставлять Патрика одного опасно». «Как бы нам потом вытащить его оттуда живым и невредимым?» Лицо клоуна осунулось после этих слов, будто из него, как из шарика, выпустили воздух. «Ладно», — ослабевшим голосом произнес он, «я попробую, раз уж так надо». Лео задумчиво хмыкнул и вдруг сказал, в упор глядя на Тиму, «А ты неплохо соображаешь». Особенно для человека. Тиме вдруг показалось, что внутрь него сунули огромный шоколадный торт. Уж больно радостно ему стало. Подхватив рюкзаки, ребята отправились в сторону кондитерской.